хождение за три степи семь на два семь на десять три гони гони торопил шельма бачку бачка конный человек промышляющий извозом в огромадном сарае из конца в конец на своих двоих не натопаешься для того придумана удобная служба садишься за спину бачки на мягкую подушку и тебя отвозят куда пожелаешь четверть дирхема за каждые три версты если груз можно взять тележку но это стоит Вдвое. Бачки был обещан целый дирхем за скорость и мчались с ветром. Не так-то было и далеко, а все же во двор караван сарая Яшка попал лишь на счете сто до сорок. По пути все прикидывал. Сто десять. Это Габриэль подошел к стражникам. Они отбирают у него нож, рассматривают гребень. Он отдавать не хочет. Сто двадцать. Допустили. Сто двадцать пять. Бог велит снять пояс. Сто тридцать пять. Змей Горыныч тянет медную цепь. Дальше воображать стало страшно, да и копыты уже стучали по каменным плитам караван-сарая. Конь так и стоял оседланный. Взлетел яшка в седло, пнул в горячие бока каблуками, поскорее затеряться средь городских улиц. Было два вероятия — плохое и совсем плохое. Совсем плохое, если Бог объявит Мамаю, что обманут слугой, и Беклярбек кинет клич по всем сторожам и заставам, тогда не уйти, возьмут прямо в сарае. Что бог не сразу сообразит, чьих рук дело, Шельма даже не надеялся, немец остромысленный, в раз скумякает. Надежда была на иное. Именно из-за острого разума Купчина так же быстро смекитит, что ему перед мамаем выставлять себя дураком незачем, и шума поднимать не станет. Как он выкрутится? Да уж что-нибудь придумает, он ушлый. К примеру, скажет «Прости, старого человека, Беклярбек, -бек, ради пущей сохранности я дал нескольким слугам ложные пояса и ныне перепутал, ни того с собою взял, в другой раз покажу». Или еще как-нибудь набрешет. «Что мамаю-то? Он ведь денег за золотую змею еще не заплатил?» Тогда бог снарядит погоню за Яшкой сам. Это, конечно, тоже не шутка, тем более, что купцу поможет шариф Мурза, однако тут уже есть надежда. Пока старые приятели уединятся, пока Бог объяснит, пока Мурза распорядится, сколь бы он ни был могуществен, все же не Мамай, слуг у него меньше. А за это время Яшка уже далеко будет, благо скоро. Только уходить надо не туда, куда они ждут, а в иную сторону. Поэтому, достигнув окраины, хорошо, что в сарае ни ворот, ни стен, Шельма повернул не на северо-запад, где русская земля, а к юго-западу. На Руси золотой змеей опять же и делать нечего. — У кого там есть деньги такое сокровище купить? Разве что у великого князя московского. Но он покупать не станет, а попросту отберет. Из степи накатывали сумерки, быстро перешедшие в спасительницу тьму. В оставшемся позади сарая никто не бил в било, не шумел тревогу, как сделали бы прикажи-мамай сыскать государственного преступника. На душе стало малость полегче. Яшка достал из суммы нарядное татарское платье, купленное утром в одежном ряду, переведился. Поехал медленно по мягкой траве, негромко, но вострил свои замечательные слухастые уши. — Где тут у вас дозор? Из темноты донеслось ржание. Яшка остановил коня, приложил к уху ладонь. В ночи голоса доносились далеко, каждое слово разберешь. — Все исполним, курман Юзбаш, будь покоен, — сказал невидимый в ночи Нукер, обращаясь к своему сотнику. — Носам не клевать. Прислушиваться не крадется ли кто степью? Строго молвил начальственный голос. Быстрый топот кто-то зарысил в сторону. Тронул с места и шельма. Выехал прямо на дорогу, чтоб копыта громче стучали о плотно сбитую землю. Еще и уздечкой позвякивал. — Да там? А ну стой! — крикнули впереди. Подъехал всадник. — "Пайдзу, на выезд покажи. — Ты из людей сотника курмана? — важно спросил Яшка. — А ну кликни его сюда, живо! И достал из-за пазухи золотую пальцу. Не зря, уползая из ханской горницы, к старому шарифу прислонился. Но Кер чиркнул кресалом, запалил труд. Увидел пластинку с золотым львом, какая положена самая меньшая, темнику. Ахнул, сдернул малахай, и хотел из седла спуститься, земным поклоном поклониться, но Яшка остановил. — Курмана ко мне, стрелой! Не прошло двух минут, как воин вернулся со своим начальником. Шельма показал пальцу, подставив ее лучу очень кстати выглянувшего месяца. Сверкнуло золото. Сотник спрыгнул на земь, приложился лбом к стремени. Тогда Яшка сунул Юзбашу пластинку прямо под нос, чтобы было видно, за не просто золотая, а со львом. Татарин пал на колени. — Я жду твоих приказаний, господин. — Велену Керу отойти. Секретное дело. Понизив голос, Шельма важно объявил. — Я Шельмач Мурза. Советник Беклярбека Мамайда хранит его Аллах. Еду в дальние края с поручением великой важности и тайности, поэтому покинул город ночью без сопровождения. — Возьми десяток воинов и следуй со мной. Я поехал по этой дороге, знаю, что встречу здесь тебя, Курбан. Мне сказали, что ты всегда рад отличиться. Тебе повезло. Лови арканом жеребца удачи. Смотри, не упусти. — Я твой верный раб, благородный Мурза. Ты останешься мной доволен? — воскликнул сотник. Немного покряхтел, осторожно спросил. — Далеко ли мы поедем, господин? — Далеко. — Куда? Тебе знать рано. — Я не выпытываю, господин, — поспешно сказал сотник. — Куда скажешь, туда и отправлюсь. Но хорошо бы сначала заехать в Аил, взять заводных коней и припасов на дорогу. — Хочет попрощаться с семьей, — догадался Яшка. — Оно и понятно, по-человечески, да только времени нет. Отрезал. — Нельзя. Коней, еду, все получим по дороге. И получали, без малейших затруднений. Свежих лошадей, припасы, юрты для ночлега. Перед волшебной табличкой склонялось все. Одному с такой пайцзой ехать было бы подозрительно. Не бывает, чтоб носитель золотого льва следовал без свиты. но Ныне же выглядело внушительно. Впереди в важном одиночестве пригордый Мурза, за ним конные воины, и один держит шест с тремя белыми хвостами. На первом же привале Яшка велел изготовить. Оставили в тубне трех бесхвостых белых кобылиц. Намеченный путь, по которому можно было не бояться, погоня вел через две степи Нагайскую и Азакскую. На пятый день в Нагайских кочевьях Шельма доверительно сообщил курману, что они направляются в Крымскую кафу с важным поручением к генуэзскому эмиру-консулу. Из-за войны с русами, понимающе шепнул Юзбаш. вон надо что. Ходят разговоры, что Беклербегдо да хранит его Аллах. — Хочет нанять тамошних пехотинцев, которые умеют строиться черепахой и пробивать вражеский строй длинными копьями. — Не твоего ума дело. Чего хочет Беклербек, да хранит его Аллах? — осадил Яшка Сотника. Однако не стало провергать догадку. Она была кстати. В Кафу нужно было вот зачем. Во-первых, чтоб обмануть преследователей. Во-вторых, у генуэзцев там наиглавнейший после сарая рынок, где Запад встречается с Востоком лучше Константинопольского, и драгоценными каменями торгуют, хорошую цену могут дать. В-третьих же, из кафы ходят корабли в дальние страны, а яшки теперь надлежало уплыть куда-нибудь на край земли, где бог не сыщет и Габриэль не достанет. Ради столь важных надоб и две степи не окулиться. Путешествие через Ордынские степи было спокойным. При Мамай повсюду установился строгий порядок. Твердая власть баловства не любит. Мятежных беков, которые грабили, кого хотели, Мамай усмирил. Разбойничий шайки повывил Ямская служба работала исправно. От яма до яма, как положено, полдневного перехода. И всюду кров, еда, подмена для лошадей. И чего русским под татарами не живется? Основательный народ. Торговлю охраняют, в чужие дела нос не суют. Подать берут скромную всего десятину. Князь-то московский Дмитрий Иванович ту десятину все одно собирает, только не в сарай шлет, а себе оставляет. И чем оно для людей лучше? А сейчас начнется война, города и села сгорят, крестьяне разбегутся по лесам, покроют с поля мертвыми телами. Прав Бог, хуже войны ничего нет. Так и ехалось без малого тысячи верст от сарая до Азакского моря под всякие мысли и мечтания, причем мечтаниями Яшка увлекался больше, чем мыслями. Поглаживал пояс, в коем почивала волшебная змея, и мечтал про восемь тысяч дукатов. На десятый день вдали заблистала большая вода. В морском городке Матрике погрузились на пузатый итальйский корабль, называемый Неф, переправились через узкий пролив в Крым. Здесь уже были генуэзские владения. Еще через день утром достигли Каафы, стоящие по над берегом Большой бухты. В знаменитом этом городе Шельме прежде бывать не доводилось, а он оказался велик и пышен. Тысяч сто разноплеменного народу здесь обитало, вряд ли меньше. Грозных каменных стен было аж две, большая в обхват всего города и малая вокруг Кремля, стоящего на холме. Башен несчастье. Дома тоже все больше каменные, с красными глиняными крышами. Над крышами острые зеленые перья кипарисов, Не сарай, конечно, но все равно нарядно. Свою охрану Шельма оставил в посаде, на постоялом дворе с вывеской «Фондако». без ведает, что означавший. Возвращаться сюда у Яшки рассуждений не было. Зачем ему в кафе Нукеры? А отправлять их честь по чести назад в сарай — это придется выдавать прогонные, разъездные, без золотой пайцы, Кто им что даст? А на одиннадцать всадников оно накладно выйдет. Деньги-то, положим, были, плата от бога, но зачем их на ветер пускать? Они не любят. Поэтому Юзбашу было велено дожидаться, и своего коня Яшк тоже оставил в фондаке. Все равно на корабле плыть. Захватил только кошель. А змеюшенька и так всегда была при нем. В городе Яшка торопыжничать не стал. Обошел все кварталы, огляделся, все нужно и заприметил. Строились генуэсы основательно, не хуже сарайцев, но много тесней. Узкие улицы тянулись от стен к вершине холма, на котором высилась цитадель. Там консульский терем, епископские палаты, городское судилище — все лучшие лавки. Ладно. Спустился в гавань, где густо стояли фряжские, греческие, турецкие, франкские корабли. Чего там только не сгружали-погружали... Пшеницу, выпаренную соль, ткани, сушеную рыбу, дыни, арбузы, всякие ремесленные изделия. И, конечно, рабов. Их отсюда увозили на далекие рынки Египта, Палестины, Мавританской Гешпании. Взамен саживали другой живой товар. Африканских верблюдов, арабских скакунов, обезьян, многоцветных птиц. Верблюду-скакуны понятно. Но кому надобны обезьяны с бесполезными птицами? Было непонятно. Верно каким-нибудь богатеем, друг перед дружкой выставляться. Низачем не нужные товары, они самые дорогие. Одна индийская птица именем Папагала яшке очень понравилась. Ее продавали прямо на причале, за большие деньги, два золотых, потому что она была говорящая, повторяла, чего ей скажут. Яшка ей «Дура ты, дура!» Папагала наклонила хохластую башку, поглядела круглым глазом, ответила «Дура ты, дура!» И Яшка расчувствовался. Вспоминал, как в отроческом возрасте сам работал такой же попагалой. Было ему лет одиннадцать или двенадцать. Своих лет он ведь в точности не знал. Питался тем, что на торге показывал штуку. То, что не скажет, сколь угодно длинное или на чужом языке, или просто билиберду, повторял в точности. Память на звуки у него с была цепкая. На хлеб такого заработка хватало, на пряники нет. И вот однажды какой-то свейский купец-суконщик заставил повторить длинную абракадабру: Исколинальца, бедья, силунда фатер версомерихимелен. Остался доволен, погладил по голове, дал серебряный грош и позвал с собой, предложил выгодную службу. Нужно было запоминать все, что он скажет на своем свейском языке, и передавать другому свею, который сидит в конторе на реке Волхов, где оптовая торговля. Стал Яшка бегать от одного к другому, повторять непонятное. В обоих концах мальчишки давали по монете, и зажил он славно, хватало и на пряники, и на многое другое. Однако через месяц-другой Яшка уже понимал по-свейски и сообразил, что к чему. Это они между собой сговаривались за один и тот же товар одинаковую цену назначать. По новгородскому закону это запрещено. Когда продавцы в сговоре, покупателям убыток. Поймают, плати большую пеню, и еще палками побьют. Вот свеи и хитрили. Придет покупатель к одному — дорого. Пойдет ко второму — у того столько же. И покупали, потому что никто больше в Новгороде с вейским сукном не торговал. Маленький Шельма придумал вот что. Средился с одним русским суконщиком. Первый свей ему сказал «Отпускаю товар по два серебреца за штуку». Сукончик пошел ко второму, а там уже побывал Яшка, сказал по-свейски, что подпускал в полцены. Второй удивился «Ну ничего, продал Новгородцу всю партию». На радостях покупатель дал Яшке целую гривну. Первые настоящие деньги в шельменной жизни. Эх, милое отрочество, приятно вспомнить. Родственные птицы Яшка подмигнул, пообещал «Выкуплю тебя». Не пожадобствую. Вот только змею продам. И пошел себе дальше. Гуляющий приметил одежную лавку. Купил фряжского платья, сразу и переоделся. В Любике тоже хаживал во всем немецком, похожем на фряжское, привычка имелась. Куцы и тесный европейский наряд хуже и просторного русского, и легкого татарского, но так следовало для дела. В лес шельма в обтяжные портки шоссы, в кружевную рубаху камизу, Потом еще в одну льняную, называется котта. А сверху солидному человеку надлежало носить малый атласный кафтанчик-дублет и сверху другой бархатный пурпуэн. Стал Яшка будто капустный качан. Нахлобучил на голову барет, точь-в-точь, -точь, как у бога. Только попросил для красы перо воткнуть. Переобулся в короткие мягкие сапожцы с загнутыми носами. Хозяин был француз, стрекотал с приказчиками по-своему. Прислушиваясь к их скорой певучей болтовне, Яшка подумал, что франкский язык нетрудный Бот — сапог, шапо — шапка, депеше поспеши, а порте неси порты Недельку-другую и, пожалуй, заговоришь К франкам, что ли, податься? Нет, ну их там все время воюют, лучше в Италию Сказывает край веселый, богатый, а фряжский говор совсем легкий Назваться можно Джакопо Шельми Красиво Как полагается лавочнику, торгующему в бойком морском городе, хозяин объяснялся и по-немецки, и по-татарски, и немножко по-русски. Брея яшки не нужны, теперь усишки бороденку бесплатно в услужении за хорошую покупку. Франкский человек рассказал, что наипервейший кавский купец по дорогому товару, считай местный бог, зовется господин Сеньор Лонго. У него в золотом ряду большая лавка «Емпорио», но самых важных покупателей он принимает дома. И объяснил, как тот дом найти. Скоро Яшка уже стоял в верхнем городе, близ главной площади, перед изрядным каменным теремом в четыре жилья при собственном подворье. Над распахнутыми вратами гипсовая фигура, Бородатый мужик держит рог, и из рога сыплются монеты, крашенные в золотой цвет, знатно. Прошел двором, где суетилась челядь, Велел передать хозяину, что его желает видеть служитель из Любекского торгового дома Бог Кауфхов. Не могло быть, чтобы синьор Лонга не слыхал о таком. В этом Шельман не ошибся. Слуга вернулся, низко кланяясь. Повел в дом по широкой мраморной лестнице, вдоль которой стояли белокаменные статуи, полуголые и вовсе растелишенные бабы несочного сложения. У немцев в домах такого срама не бывает». Сам купец ждал гостя в горнице, затейливо из украшенной и полной разных диковин. Однако рассматривать их яшки сейчас было недосужно. Он впился взглядом в хозяина и сразу увидел прихитрый колобок. Весь кругленький лицо тулово, взмахи полных ручек и даже голос, будто катится на колесиках по-гладкому. Всегда рад видеть посланцев многочтимого господина Боха, на еще в немецком сказал сеньор Лонга. Что на сей раз угодно его милости? Это хорошо, что Бог у него в такой части. Зовусь я Якоб Шельменгот, старший приказчик. Мой господин возил в сарай великую драгоценность, золотой алмазный пояс змею, заказанный ханом Мухаммед Булаком для сватовства. Однако неверные дали плохую цену. Кер Бог повелел мне ехать в кафу и предложить сей товар твоему степенству». — Как ты есть первый во всех здешних краях купец. А коль не сойдемся, приказано мне плыть в Италию, искать хорошего покупателя там. Пухлые губы Фрязина сложились в колесика. Глазки в щелочке. Сеньор молчал, часто помигивая, уставился на Яшкин лоб. — Это у меня знак поставлен в награждение за верную службу, — объяснил Шельма. — Буквица С. Сирич Зикхерхайт. — Надежность. Я у господина на полном доверии, так что даже имею при себе его личную печать. Приложу сей перстень купчий, дабы у твоего степенства не осталось никакого сомнения. Изволь, взгляни. И достал печатку, вытащенную из мантель таши у Бога, когда на прощание по сыновьи обнимал его, припадал к колену, знал, что пригодится. — Не нужно, — заплескал ручками лонга. — Я разбираюсь в людях и сразу вижу, что господин старший приказчик — человек высокой пробы. Лучше покажи мне пояс, чтобы я мог оценить его стоимость. Очень интересно, очень. Яшка широким, заранее продуманным движением вытянул из кожаного кушака чудо-змею, чтобы засверкала всей своей алмазно-смарагдовой лаловой чешуей. Купец ахнул трясущимися руками, бережно принял сокровище, понес на широкий стол, приложил к глазу лупу, склонился, глядел, причмокивал, что-то по-своему приговаривал. инкредибили кобелецца!» — ясно восхищался. «Десять тысяч дукатов просим», — скромно молвил Шельма, — «чтоб был запас для турга». Сеньор отложил стекло, похлопал на гостя глазками, что-то соображая или прикидывая, Таких денег нет ни у одного купца в кафе. Нет их у меня. Что ж, плыву в Италию, найду покупателя в Гену, Венеции или Милане. Яшка забрал змею, слегка потряс, чтоб еще поиграла каменями. Нет — Нет-нет, — поспешно сказал сеньор. — Если я сказал, что у меня нет столько денег, это еще не означает, что я не могу их достать. Но мне придется взять суду в банке. Что такое банка, Шельма знал. Это такое купеческое заведение, которое торгует не товарами, а деньгами. Банка дает богатым купцам, князьям и даже королям суду под какое-нибудь дело, а после получает назад с прибылью. Еще банке можно отдать свои деньги на хранение, скажем, если путешествуешь в дальние края и боишься разбойников. Едешь себе налегке с малой бумажкой, и вместе прибытия по той бумажке получаешь свои деньги обратно. Такой промысел у нас на Руси немыслим. Чтобы свои кровные, чужому дяде отдать. На, храни, подобного дурака даже в Пскове не сыщешь. А глупее псковичей, как известно всякому новгородцу, на свете не бывает. Однако в итальянской земле как-то живут банки, не разоряются, чудно и было. — Я схожу к управителю банковской конторы барди прямо сейчас. — Подожди, хер Шельменгот, прямо здесь! — объявил хозяин и крикнул. — Эй, подать дорогому гостю вина, сыра, фруктов! Засуетился, засобирался, укатился колобком за порог. Дело, кажется, шло неплохо. Виши торговаться не стал. Наверное, на после оставил. Вернется и скажет, мол, смог собрать только 7500. Или сколько там. Хочешь, продавай, то вступай на все четыре стороны. Что ж, это разговор деловой. Может, сойдемся. Шельма и обычно-то томился без движения, а сейчас от великого возбуждения не смог усидеть и полминуты. Вскочил с сусидистого кожаного кресла, куда поместил его сеньор. Принялся расхаживать по горнице, оглядываться, щупать всякие интересные штуки. Не потащить, зачем при таком-то богатстве, а по привычке к любопытству. Погладил стоявший на столе череп, оказавшийся чернильницей. Сунул нос в мудреные бумаги, покрытые цифирью в два столбца. Сверху написано непонятное «дебер» и Кредере. Сзади в столе были закрытые ячеи. У Боха в Любике такие же запирались на малые ключики. У Фрязина они тоже не открывались. Поковырять ножичком или гвоздем откроется, но к не стал. Больно надо. Поглазил на образ богоматери с детем, висевшей на стене. Прям как живые оба, глядят умильно. Но заинтересовался не иконописью, а венцом Пресвятой Девы. Он был не рисованный, а прицепленный к дереву, и весь сверкал переливался. Неужто из чистого золота не зачем а просто для проверки шельма потрогал блестящую корону она сидела некрепко под пальцами вдавилась и лязгнула что то в стене крякнула яшка испуганно дернул руку поломаешь святую вещь которой касаться то грех что хозяин скажет но оказалось что это сдвинулся стенной шкаф с полками на коих стопами лежали бумаги и пергаменты и потянула откуда то сквозняком там за шкафом была потайная дверь А золотой венец ее, стало быть, отпирал. И как же было удержаться, не поглядеть, что за тайну у первого кавского купца? Шельма протиснулся в щель, прилетел головой и разочаровался. Комначонка с узеньким окошком щелью была маленькая и совсем пустая. Только из стены торчало несколько раструбов. Из них раздавались какие-то приглушенные звуки. Яшка приложил ухо к одному отверстию, явственно услышал голоса, болтавшие по-фряжски. К другому тоже голоса и какой-то шум, будто двигают нечто тяжелое или грузят. В третьей дырке было тихо, и с четвертой доносился сонный сап. «Он это что? Подслухи!» Шельма слышал про такое изобретательство. Греками придумано. Вставляют в стену трубку. И по ней можно подслушивать, о чем в доме говорят, хоть в самом дальнем покое. Следит, стал быть, сеньор лонго за приказчиками, домочадцами хочет все знать. Основательный человек, заслуживает почтения. яшки то подслушивать непонятную фряжскую речь было скучно. Он подошел к окошку, выглянул. Оно, кажется, тоже было хитрое, с расширением, стал быть. Снаружи незаметное. Виднелась улица и въезд во двор. Тоже понятно, смотреть, что ввозят-вывозят. Вдруг Яшка увидел хозяина. Который, оказывается, никуда не ушел, а стоял в воротах, переминался с ноги на ногу, чего-то или кого-то ждал. Он же вроде собирался в банку идти. Тут же Шельма объяснил себе. Не пошел сам, потому что важная особа. Послал слугу и теперь ждет, с какой вестью тот вернется. А нетерпеливо топчется от того, что волнуется, сладится ли сделка. Хороший знак. И решил Шельма тоже подождать. Сверху, конечно, разговора не услышишь. А услышишь, не поймешь, однако по выражению лиц, по движениям рук, можно будет догадаться, нашлись деньги или нет. Десять тысяч дукатов, которые по-фряжски именуются Дженовино, — это два с лишним пуда чистого золота. Еле поднимешь, но все-таки унести можно. Однако золотом заплатят вряд ли, если же серебром получится несколько вазов. Целый корабль нанимать придется, а в море бури, мели, пираты... Очень яшко из-за этого вдруг забеспокоился. Хорошо бедному, у него заботы пустяковые. Если же у человека огромное богатство, которого можно лишиться, потеряешь сон и покой. Купец дернулся, замахал кому-то рукой. Сюда, сюда. Ага, посланец возвращается. Шельма поглядел на улицу. От ужаса стукнулся лбом о пристенок. Из-за поворота, быстро перебирая длинными ногами, неслась высокая, узкая, стремительная фигура, вся красного цвета. Полусползший капюшон болтался на затылке, будто петушиный гребень сверкала голая макушка. «Матерь заступница, Габриэль! Как? Откуда?» Потемнело в глазах. Яшка чуть не сомлел. Но подстегнул великий страх, сорвал с места, выскочил из комнатки, заметался, кинулся к выходу оттуда на мраморную лестницу. Она была безлюдна, но снизу уже слышались шаги. Кто-то там топал тяжелыми ножищами, кто-то семенил следом. Спрятался шельма за голую каменную жонку, прижался к ее широким бедрам, сам, сколь мог, сузился. «Выручай, бабанька не выдай сироту!» И вспомнилось то, на что по дурости сразу не насторожился. Лонг этот почему-то совсем не удивился, что к нему, в Кафу, ни с того ни с сего явился приказчик Любикского торгового дома. «Где Любик и где Кафа?» А еще спросил, что на сей раз угодно его милости. «На сей раз!» А шельма взбудораженный близким богатством и не скумекал, значит, недавно уже был здесь кто-то от Бога. «Нет, он ничего не заподозрил», — запыхаясь, говорил по-немецки Иуда Синьор. «И в точности такой, как описал в письме твой господин». Прошли совсем близко. Яшку от быстрой Габриэлевой походки аж ветром обдало. Не заметили. Едва шаги удалились за поворот, Шельма благодарно чмокнул каменную тетку в гладкий зад, мышкой шмыгнул вниз по лестнице. Кошкой через двор, ласточкой по улице, бежал, лязгал зубами... И очень просто. Башковитый купчина бог легко угадал, в какую сторону побежит вор и к кому может обратиться. Послал Габриэля, который от виноватости перед хозяином и от злобы на шельму добрался до кафы быстрее Яшки. Подив дороге, не ел, не спал чудище двужильное. И какая-нибудь важная пайца от шарифа Мурзы, тоже обворованного, у него, конечно, имелось лошадей менять. Вот уж беда так беда. Золотая змея по-прежнему тяжелила пояс, но Яшке теперь было не до богатства. Спастись бы, ноги унести хоть за три-девять земель, однако в порт соваться нельзя. Бог через того же сеньора поди всех корабельщиков упредил, значит, за море не уплывешь. В Орду тоже не вернешься, там Шариф Мурза. В Литву? Нет, у литовцев с Мамаем союз. Запросто мог Шариф и в литовские пределы гонца с шельменным описанием послать. Выдадут. За что Яшка себя любил? Если он случалось и пугался до морозной дрожи, голова от страха никогда не задубивала. Решение придумалось на бегу, быстро. Не выдадут только из Москвы, которая с ордой в войне. Ни Мурза туда не сунется, ни бог. Вот куда бежать? единственно, далеко это. Но другого ничего не остается. Влетел на постоялый двор, растолкал дрыхнувших после долгой дороги татар. — Курман, всех в седло! Едем дальше! Юзбаш с изумлением уставился на Яшкин фряжский вид, голую морду. «Так надо!» — сказал Шельма. по дороге переоденусь в человеческую одежду. Теперь скачем на север! Живо! Живо!» И взмахнул золотольвиный пальцой. Настроения у Яшки менялись быстро. Ужас схлынул. Осталось одно на себя любование. Везучий он все-таки. Хранит судьба своего любимца. Не стал бы шарить по сеньор Лонговой горнице, не нашел бы тайную комнатку, не выглянул бы в оконце, просмотрел бы Габриэля и сгинул бы, как муха, увязшая в меду. Но он не муха, комарик. Упорхнул. Поди теперь, поймай, на вольном просторе. Ехали за третью неделю уже третьей степью, за Донской последнем ордынском яме. Близ Азака взяли запасных лошадей, потому двигались быстро, а шельмы еще и подгонял, часто оглядываясь назад. Все мерещилось, что выскочит откуда-нибудь страхожуткая нечисть в кровавом наряде. Сотнику было наврано, что после кафы таинственный Мамаев посол едет в литовскую землю к великому князю Егайле, ордынскому союзнику. Однако у слияния речки Улы с речкой Медянкой, где сходятся пределы трех держав — Ордынской, Литовской и Рязанской — Яшка со своей верной стражей расстался. Прощался, чуть слезу не пустил. Привык за столько времени к Курману и его воинам. Хорошие люди — татары. Начальство уважают, слушаются без ропота, лишних вопросов не задают. Однако в московских землях, до которых отсюда было рукой подать, этакое сопровождение ничего, кроме беды, не принесло бы. «Дальше поеду один без огласки, совсем тайно», — сказал Шельма. «А ты, Юзбаш, передай от меня, Шариф Мурзе, моему старому другу-товарищу, вот этот сверток. Скажи от Шельмы Мурзы с поклоном на незлую память. Шариф тебя зато наградит». В свертке лежала краденая пайтза, которая на Руси была не нужна. Найдут, решат, что татарский лазутчик. И еще был подарок, купленный в кафе на базаре. Изречение пророка, писанное золотой арабской вязью из Корана. Кто простит и восстановит мир, поистине тому назначена награда у Аллаха. Простить шариф, конечно, не простит. Но, может, хоть сильно злобец перестанет. Зачем нужен яшки в ненавистниках столь могущественный человек? Бога с Габриэлем куда как достаточно. Переправился через полувысохшую медянку, где вода лошади едва доходила до бабок. Поехал дальше на север один. Голая степь скоро кончилась, потянулись рощи до перелески. Края эти были спорные, переходившие то под руку Москвы, то к Литве, то к Рязани. В последнее время здешние князьки, они назывались Верховскими, вроде бы держались Дмитрия Ивановича. Мысль у шельмы под стать простором гуляла вольно и широко. Умному человеку с самим собой скучно не бывает, всегда есть с кем поговорить и поспорить, да без насмешек. Поглаживая себе бока и брюхо, обогреваемые свернувшейся алмазной змеей, Яшка прикидывал, как ее голубушку получше пристроить. В Москве продавать нельзя, это ясно. У тамошних купцов и денег таких нет, а прознают слуги великого князя отберут в казну. У москвичей это быстро и не пикнешь. Однако можно выколупнуть один камешек. Под Кремлем на Подоле есть купчина, который за алмаз, лал или смарагд... Даст хорошую цену, рублей полста или больше, и не спросит, откуда такая краса. На эти деньги купить обоз куньих, бобровых и собольих мехов, да перегнать в Орденскую неметчину. Не через Новгород, конечно, где у бога глаза и уши, а через тот же Псков. В Риге выковырять и продать все остальные камешки по отдельности, вместо них вставить янтерю. Это он в Риге ничего не стоит, а у арапов ценится не дешевле лалов. На вырученные деньги нагрузить большой корабль северным товаром, рыбьей костью с Мурмана, ворванью, тем же мехом, и поплыть вокруг Европы, всюду приторговывая к маврам в Испанию. Там янтарную змею продать султану. Этак можно не восемь тысяч, а все восемнадцать уборсучить». От сладких мечтаний шельмы замедовил, размягчился. Оттого и утратил сторожкость. В некой роще едучий был вдруг подхвачен с двух сторон, выволочен из седла, брошен на земь. Какие-то сивоборудые мужики с топорами держали обомлевшего шельму крепко, приговаривали «Попался татарин, ксычу его!» Взяли за шиворот, связали руки потащили. Яшка бояться боялся, но лишнего пока не болтал. Тут со словами ошибиться было нельзя. Не к месту что-нибудь ляпнешь — пропал. Приглядывался пока, что за люди. Разбойники? Вряд ли. Больно скучные. А кто? Непонятно. Это еще неизвестно. Кому хуже в лапу угодить? К разбойникам или не поймешь кому?